От водки глаза слегка остекленели. но справившись с собой, Гарри вышел во двор и положил мясо на решетку гриля. Усталость, полный дефицит благоприятных факторов, вновь одолели его. На глазах у своих близких он совершенно открыто смешал третий, официально второй, мартини и выпил до дна. Гриль за окном был объят пламенем. Схватив Тефлоновую кастрюльку с водой Гарри ринулся во двор, расплескав по дороге лишь часть жидкости, остальное донес до цели и вылил в огонь. Поднялось облако пара, дыма, обратившегося в аэрозоль жира. Гарри отодрал от решетки куски мяса. Нижняя сторона почернела, обуглилась, пахло сырым и паленым, как после пожара. В углях осталось слишком мало тепла. Из сырой стороны мясо лишь слегка зарумянилось, хотя Гарри продержал его на решетке еще десять минут. Удивительно тактичный сын Джона тем временем накрыл на стол, достал масло и хлеб. Наименее обгоревшие и наименее сырые куски мяса Гарри уступил жене и детям. Неуклюже, орудуя ножом и вилкой, набил рот сырой, вываленный в зале курятиной, сил разжевать и проглотить ее не было. Как не было сил и отойти от стола, выплюнуть эту гадость? Он так и сидел, с непрожеванной курицей во рту, пока по подбородку не потекла слюна. Право же, не лучший способ демонстрировать душевное здоровье. Тогда он проглотил разом весь ком, словно теннисный мяч упал в горло, Все семейство таращилось на него. — Папа, ты хорошо себя чувствуешь? — встревожился Аарон. Гарри подбородок. — Отлично, Аарон. Спасибо. — Ты пленок немного жесткий. — Элл, немного жесткий. Он закашлялся. Пищевод полыхал огнем. — Ты бы пошел прилег. Словно ребенку посоветовала Кэролайн лучше займусь изгородью вид у тебя устал заметила кэрлан лучше бы прилег я не устал кэрлайн просто дым в глаза попал гарри я знаю ты всем рассказываешь будто у меня депрессия но на самом деле ничего подобного у меня нет гарри ведь правда аран правда она говорила вам что у меня депрессия говорила Аарон, застегнутый врасплох, оглянулся на мать. Та медленно, многозначительно покачала головой. — Ну, говорила, — настаивал Гарри. Арн уткнулся взглядом в тарелку и покраснел. Судорожный приступ любви к старшему сыну, к этому прелестному, искреннему, кокетливому, краснеющему подростку, тотчас сменился яростью выбросивший Гарри из-за стола. Он даже не успел понять, что произошло, не заметил, как выругался в присутствии детей. «Пошла ты нахрен, Кэролайн, Аралон! Пошла ты нахрен с твоими перешептываниями! Все, иду встреч эту чертову изгородь!» Джона и Кэллиб низко опустили головы, словно под обстрелом. Аарон, похоже, изучал свою... Биографию гадал о будущем, всматриваясь в таинственной линии на покрытой жиром тарелке. Ровным, негромким, чуть дрожащим голосом, несправедливо обиженного человека, Кэролайн ответила «Ладно, Гарри, очень хорошо, только позволь нам спокойно пообедать. А ты иди к себе». И Гарри ушел, выбежал из дому, пересек задний двор, Листва возле дома казалось почти белой, в струящемся из окон потоки света, но на западной стороне сумерки окутывали деревья, превращая их в силуэты. В гараже Гарри снял с кронштейнов восьмифутовую стремянку, потерял равновесие, зашатался и едва не выбил ветровое стекло стомпера, прежде чем совладал с ношей. Оттащил лестницу к передней двери, включив наружные фонари, вернулся за электрическим секатором и сто футовым удлинительным шнуром. Шнур был грязный, он поволок его по земле, чтобы не запачкать дорогую льняную рубашку. Слишком поздно спохватился, что рубашку-то следовало снять, и тот безнадежно запутался в траве и цветах. Тогда Гарри скинул рубашку и остался в футболке, но брюки переодевать не стал боясь утратить инерцию движения, улечься на лужайку, еще излучавшую накопленное за день тепло, прислушаться к стрекоту сверчков и цикат, уснуть. Физическое усилие немного прочистило мозги. Он влез на стремянку и принялся срезать зеленые, клонившиеся долу верхушки тисов, стараясь дотянуться до самых дальних веток, насколько хватало храбрости. Наверное, когда Гарри обнаружил, что последние двенадцать дюймов изгороди у самого дома находятся вне пределов досягаемости, ему следовало выключить секатор, спуститься и передвинуть лестницу, но речь шла всего-навсего всего двенадцати дюймах. А запасы энергии и терпения, понятное дело, не безграничны, и потому он попытался дойти до дома на стремянке, раскачать ее и прыгнуть вместе с ней, сжимая при этом в левой руке работающий секатор. Легкий удар Почти безболезненный толчок, скорее даже прикосновение мясистой части правой ладони пониже большого пальца на поверку оставил глубокую, обильную, кровоточащую рану, которую в этом лучшем из миров следовало бы показать хирургу скорой помощи. Но уж чего угаре не отнимешь, так это сознательности. Он понимал, что слишком пьян чтобы самому сесть за руль, а обратиться к Эролайн с просьбой отвезти в больницу значило вызвать крайне нежелательные вопросы насчет того, стоило ли взбираться на стремянку и включать электрический инструмент в состоянии алкогольного опьянения, что влекло за собой необходимость признаться, сколько именно водки он выпил перед обедом. И в итоге могла сложиться картина весьма далекая от того образа полного душевного равновесия, какой он пытался создать, принявшись за треклятую изгородь. И так стая москитов и моли беспрепятственно влетела в распахнутую дверь, привлеченная светом фонарей, когда Гарри торопливо пробежал вглубь дома. Странно прохладная кровь стекала в сложенной ковшиком ладони. Он уединился в ванной на первом этаже, слил кровь в раковину, насыщенная железом струя напоминала гранатовый сок, шоколадный сироп или отработанное моторное масло. Подставил порез под холодную воду. С другой стороны, не заперты двери, Джона спросил, не поранился ли папочка. Гарри отмотал левой рукой побольше туалетной бумаги, прижал ее к ране, а затем одной рукой попробовал приклеить сверху пластырь, но безуспешно. Вода и кровь промочили повязку. Кровь на сиденье унитаза, кровь на полу, кровь на двери. «Папа, жуки налетели!» — предупредил Джона. «Ладно, Джона, может, закроешь входную дверь и пойдешь наверх принять душ? Я скоро поднимусь, сыграем шашки. А можно лучше в шахматы?» «Конечно». «Ты дашь мне фору, королеву, офицера, коня и ладью?» «Ладно, иди мойся». «Ты скоро придешь?» «Да». Гарри оторвал еще кусок пластыря и улыбнулся своему отражению в зеркале, только чтобы убедиться, что еще способен растянуть губы. Кровь проступала сквозь туалетную бумагу, стекала по запястью, не давая пластырю прилипнуть. Гарри обмотал руку гостевым полотенцем, намочил второе гостевое полотенце и вытер кровь в ванной. Приоткрыл дверь, прислушался. Голос Кэролайн доносился со второго этажа, В кухне работала посудомоечная машина. Джона принимал душ. Кровавый след тянулся по коридору к входной двери. Согнувшись, двигаясь боком, словно краб, прижимая к животу раненую руку, Гарри, подтергостевым полотенцем и эти лужицы, еще кровь на сером деревянном настиле переднего крыльца. По соображениям конспирации Гарри крался на цыпочках. Зашел в кухню за ведром и шваброй,